Глава 12. Еще несколько секунд встречного движения и с момента визуального обнаружения противниками друг друга началась полноценная схватка. Пеллинг женским голосом продублировал бортовой компьютер, показания соответствующего датчика, и капитан, не задумываясь ни на секунду, резко отвел паратон с возможной линии огня. Теперь главное зайти в хвост противнику и банально расстрелять его из пушки. Иннокент пустил три ракеты пирату в лоб, в надежде, что он свернет в противоракетном маневре и подставится. Так и случилось. Шмиль резко развернулся, отбрасывая десятки противоракетных шашек, на которые они истреагировали одна за другой. Но последнее не главное. Важно то, что Каину все же удалось на форсаже догнать пилота и следовать за ним как привязанный. Теперь дело за малым — подбить пирата. Но это оказалось делом нелегким. Братон тяжелее и мощнее шмеля, но именно это и сыграло с ним злую шутку. Его маневренность в сравнении с шустрым космическим насекомым сильно хромала. Видели когда-нибудь, когда волк гоняется за койотом или на худой конец за зайцем? Один больше, другой меньше, и последний спасает свою шкуру, как правило, за счет резкого маневра смены скоростного режима. Шмель раз за разом уходил с линии огня, и пущенные по нему очереди исчезали в пустоте космоса. Протону требовалось время, чтобы справиться с заносом и вновь нагнать противника, испытывая при этом сильнейшие перегрузки. Впрочем, пилоту Шмеля также приходилось несладко, с еще большими углами разворота. Неожиданно Каин понял, что с ним играют. Да-да, пилот Шмеля играл с ним, как с неразумным детем, подпуская на выстрел и быстро уходя в сторону, подпуская и уходя. На что он рассчитывает? — подумал капитан, быстро справившись с чем-то, похожим на потрясение. — На то, что я израсходую боеприпасы во время игры в догонялки, очень похоже. Но нет, есть что-то еще, очень важное, архиважное, что он упустил из виду. — Пелинг Снова дал о себе знать бортовой компьютер. — Что за черт? — опешил Каин. — Насос Ригелю! Уходи! Мой ублюдок у тебя на хвосте! — Твою... Почти теряя сознание от серой пелены, обрушившейся на него из-за оттука крови от мозга, Хрипят невозможности вздохнуть из-за невероятной тяжести во всем теле, Каин Накента на форсаже уводил машину в крутой разворот вправо и вверх. Вот она, недостающая деталь. Он в этой дуэли совсем забыл о том, что совсем рядом крутится насос со своим визави. Пираты их банально развели, как лохов. Они сыграли тонкую партию. Один беглец подвел хищника под пушки другого якобы беглеца. Браво! Впору хлопать в ладоши, Но руки капитана по-прежнему крепко сжимали штурвал протона. Несмотря на самый крутой разворот, который он вообще в силах был исполнить, ему все же не удалось оторваться от преследователя. Более того, бортовой компьютер безразличным голосом доложил пока о незначительных повреждениях. Частично вышла из строя система атмосферного управления, но в космосе это не важно. Шмель все-таки ужалил его. и Если ничего не предпринять, будет жалить дальше, пока не зажалит до смерти. «Ригель-насосу, отгони от меня своего ублюдка!» «Я бы рад, да не могу, Ригель! Меня атакует твой застранец!» Каин мельком бросил взгляд на радар. «Так и есть, насос удирает от шмеля!» «Дважды браво, полная смена ролей!» «Пора снова садиться за парту, а в качестве учителей пригласить вот этих двух ублюдочных застранцев, которые их так ловко развели!» Капитан очень быстро понял, что им не сдобровать, если они будут пытаться извернуться поодиночке. Есть только один способ стряхнуть с себя противника – разыграть схожую комбинацию. Плохо только, что ее придется выстраивать на ходу, не имея возможности спланировать и отработать как пираты. Ригель насосу. Да. Спустя пару секунд Сипла отозвался лейтенант Даскинс. Постарайся выйти на вектор 24-12. Как понял, насос? Не понял, но постараюсь. Эх! «Да блять! буквально взвыл Иннокент, когда почувствовал существенные толчки по корпусу своего протона. Отвлекся на разговор и нати. «Получите и распишитесь». «Пожар в правом двигателе». «Пожар в правом двигателе». «Отключите потушить». «Включена система пожаротушения». Протон словно врезался в преграду от потери скорости. Его повело, но капитан быстро взял машину под контроль. «Активировать кормовые ракеты». «Активированы». «Первая пуск! Вторая пуск!» Обе кормовые ракеты устремились навстречу севшему на хвост шмелю, явно готовившемуся добить раненый протон накента. «Нати выкуси, сволочь!» Заорал Каин, увидев на радаре, как дернулся в сторону пиратский истребитель. «Насос, как ты?» «Выхожу на вектор 24-12!» «Молодец, так держать!» Выжимая все из левого двигателя, Каин устремился на перехват перпендикулярно обозначенному курсу. Мощности явно не хватало, но делать нечего. Насос, увлекая за собой пиратский шмель, уже вышел на нужный курс. И нужно действовать. Вот дружественный огонек насоса вот метка 006. Она-то мне и нужна. Мстительно подумал Каин и, взяв необходимое упреждение, выдал длиннейшую очередь в режиме заградительного огня с, не... с необходимым рассеиванием, создавая непреодолимую стену между протоном и гонящимся за ним шмелем. Расход боеприпасок ГПТК 750 100%, отметил бортовой компьютер. Плевать, но... Пилот Шмеля, сидевшего на хвосте у насоса, слишком поздно заметил опасность, к тому же допустил грубейшую ошибку, что сильно подорвало его авторитет как пилота, аса, в глазах капитана. Пират, вместо того, чтобы проскочить опасную зону на форсаже с минимальными повреждениями, решил отвернуть от опасной зоны. в результате чего потерял скорость и вследствие действия центробежной силы все равно попал в поле из тысяч снарядов. Пусть не в самую гущу, а лишь по краю, но 10-20 штук на борт схлопотал точно. Инстинкт самосохранения. С ним почти ничего нельзя сделать, как не вытравливай. Повреждения для жмеля оказались, если не фатальными, то весьма критическими. И он завертелся в плохо управляемом полете. Скорее всего, работал автопилот, пытаясь выровнять машину. потому как пилоту в такой ситуации можно посочувствовать». Вестибулярный аппарат, наверное, просто сдох. «Спасибо, Ригель!» Тут же поблагодарил радостный Рем Даскинс. «Еще немного, и он бы меня сделал!» «Где ты еще один?» Вспомнил про своего засранца Каин. Его противник уже избавился от встречных кормовых ракет Иннокента и снова спешил в драку на выручку своему напарнику. «Насос, ты куда сорвался?» «Да бью эту сволочь! Он мне все брюхо располосовал!» «Брось его, и живо ко мне. Я на одном движке, и ГПДК жрать нечего. Если сейчас не прикроешь, то вторую делает меня как в тире. Понял, Ригель, иду». Насос все же не лишил себя удовольствия и пустил в сторону подраненной машины противника две ракеты и хорошую очередь. Что-то из этого достигло цели, и шмель поглотила вспышка огня. Пилот наверняка, впавший в беспамятство от перегрузок, даже не катапультировался. Увидев, что ему предстоит драться сразу с двумя протонами, пилот второго шмеля совершил единственно правильный поступок в данной ситуации – ломанулся прочь.